Для нее Новый год не наступил. Она вообще не нуждалась ни в каком Новом годе. Лишь его атрибутика — крики «Ура!», фейерверки, сыплющий с небес снег — сопровождали ее стремительный шаг. В ее чреве более не осталось голубых облачков, и она сама чувствовала себя плохо, ломала тело, но относилась к этому безучастно. Жанна шла уже два часа, пробираясь через весь город к району пустырок, когда мимо пронесся мусоровоз с тремя мужиками в кабине. Машину занесло, и правым бортом она ударила девушку. Та отлетела в сторону, словно пушинка. Вдобавок из кузова вылетел пустой мусорный бак и чуть было не рухнул на пострадавшую. «Слышь, бать!» — сказала Алешка — «Кажись, мы сбили кого-то». отец, который управлял грузовиком, захохотал. Да так заразительно, что вслед заулыбался и старший сын Ефим. Алёшка не смеялся. «Говорил тебе, лёшка сквозь хохот упрекнул отец. «Не напивайся! Сначала работу доделаем, а уж потом Новый год как следует справим». «А ему чего? Много надо?» — лыбился Ефим. — Грамм, другой. — Может, вернемся? — неуверенно предложил младший брат. — Не пари ерунды! — перестал смеяться отец. — Спьяну это! Кому в такое время по безлюдной улице шататься? Они проехали уже с километр, и им оставалось всего очистить три двора. — Мать ждет! Не вставать же завтра с похмелья! То, что ждет мать... Для Алешки было веским аргументом. К тому же, по мере отдаления от места происшествия, его уверенность в наезде Тайла да и алкоголь стограммовой порцией гулял в крови, расслабляя мозги. Жанна очнулась через две минуты и, приподнявшись, разглядела рядом с собой помятый мусорный бак. Она напрягла ноздри и втянула в легкий прокисший запах помойки. учуяв в нем нечто очень притягательное. Она нюхала долго, словно опытная собака-ищейка, засунув голову прямо в бак, как можно ближе к зловонному дну. Но ей так и не удалось классифицировать это притягательное. Она с трудом поднялась на ноги, взяла какую-то палку с загогулиной на конце и, опираясь на нее, пошла дальше. А в утерянном мусорщиками баки оставались ничтожно малые частицы последов, которым она родилась. Еще через час она дошла до пустырок. Ее силы были практически на исходе. Слюна — Тянущаяся из уголка губ замерзла сосулькой, а глаза, еще несколько времени назад ясные, сияющие чистотой, безвозвратно погасли. Жанна остановилась на берегу карьера с искусственным озером и постояла так сколько-то, пошатываемая зимним ветром. Светила луна, пролагая дорожку через заснеженный лед, куда-то к замерзшей свалке со спящими воронами. Девушка вступила на янтарный путь и пошла по нему, взрыхливая ногами новорожденный снег. Так, не торопясь, она дошла до середины водоема, а потом прошагала еще треть. Послышался треск. С таким звуком обычно ломается лед — Толстый и твердый, он подломился под ней как подпиленный и заколебался на воде, словно фанерка. Она даже не попыталась балансировать на этом кусочке. Стояла отрешенно, пока льдина не перевернулась, накрывая ее с головой вместе со сжатой в руке палкой. Она не чувствовала, как ожгло тело, не увидела черной, как небо, воды — Просто от души глотнула ее, а потом, напившись, вдохнула колодезный холод и вмиг наполнилась им до краев. Она не умерла, а, отяжелев, стала опускаться ко дну, пока не коснулась его ногами, а затем встала и вовсе уверенно. На крошечное мгновение к ней вернулось сознание — И она была подумала, что превращается в рыбу, что умеет дышать под водой, но это было ее последнее предположение. Стайка пираний появилась не весть откуда. Поначалу они просто кружились возле стоящей на дне девушки на расстоянии, затем подплыли ближе. Участь лейтенанта Карапетяна по сравнению с концом Жанны была детским приключением. Ее тело терзали около часа, методично откусывая кусочки мяса. Если бы в этот момент в воде находился какой-нибудь сторонний наблюдатель, специализирующийся на изучении поведения пираний, то он непременно бы удивился пониженному тонусу, с каким они поедали жертву. В трапезе хищниц не было обычного угорелого темперамента, как будто они не питались, а делали необходимое дело, не очень к тому же приятное. Сначала рыбы объели лицо до белого черепа с проваленной черной дыркой от носа, переварив даже густые волосы, в которых было питательного мало. Затем обглодали шею, плечи и грудь. Они работали старательно, словно маленькие шахтовые комбайны, вгрызающиеся в угольную породу. Объели живот, оставив голыми острые ребра. Съели все внутренние органы, мышцы с рук и ног. Они закончили свое дело чисто и исчезли в ночной воде так же неожиданно, как и появились. На дне искусственного водоема остался стоять женский скелет, сжимающий в руке палку с загогулиной на конце. Новый год вступил в свои права.